Ботинки. Предательство спренов привело нас сюда. Потоки решили они человеком модать, Не тем, кто готов был во всем угождать. Прибывавшим до нас, недаром мы отвернулись. С богами соприкоснулись. Глиной в руках их согнулись, и они изменили нас. Из песни тайн слушателей. Строфа сороковая. «Заеньте сведения шмеденья, выкладывай двадцать бромов. произнесла Шалан. Рубиновых они каких-нибудь там, я каждый проверю». Тин расхохоталась, запрокинув голову, и черные, как сажа, волосы расплылись по плечам. Она сидела на месте погонщика фургона, который раньше занимал Блад. «И это, по-твоему, бавский акцент?» воскликнула мошенница. Я всего три или четыре раза слышала, как разговаривают бавцы. «Ты говорила, будто с камнями во рту». Так они и говорят. Ня, бавцы говорят так, словно у них во рту галька. Но еще звуки растягивают. Вот, например. «Поглядела я на эти картинки, что вы мне дали. И они миленькие. Ага, очень миленькие. Прям в самый раз, чтобы подтираться». «Ты преувеличиваешь!» Отбивалась Шалан не в силах сдержать смех. Немножко. Согласилась Тин, откидываясь на спинку сиденья и размахивая перед собой длинным протом погончика чулов, словно осколочным клинком. Не понимаю, зачем нужно знать, как звучит бавский акцент. Бавцы не очень-то важный народ. Малышка, вот потому-то они и важны. Они важны потому, что не важны, сказала Шалан. «Нет, я не понимаю, логика у меня время от времени хромает, но что-то с этим заявлением не так». Тин улыбнулась. Она была такая расслабленная, такая свободная. Шалан совсем другого ждала после их первой встречи. Но в тот раз она играла роль, изображала главу охранников. А женщина, с которой Шалан спорила сейчас, казалась настоящей. «Видишь ли», – принялась объяснять Тин. Если ты собираешься дурить людям голову, тебе надо научиться играть роль тех, кто ниже их по статусу, а не только выше. Роль важной светлоглазой ты выучила. Похоже, у тебя были хорошие примеры. Можно и так сказать. Ответила Шалан, думая про ясну. Дело в том, что во многих случаях эта маска важной светлоглазой будет для тебя бесполезна. Быть важным бесполезно. Ясно? Тин глянула на нее, пережевывая кусочек вяленого мяса. Ее перевязь с мечом висела на колышке сбоку от сиденья и покачивалась так с движением чула. «Знаешь, деточка, а ты за словом в карман не лезешь, когда из роли выходишь». Шалан покраснела. «Мне это нравится», — продолжила Тин. «Я люблю людей, которые идут по жизни смеясь. Кажется, я поняла, чему ты пытаешься меня научить». Ты намекаешь, что женщина с бавским акцентом, скромно одетая, простолюдинка, может попасть в такие места, куда светлоглазой ходу нет. И может услышать или сделать вещи, которые и не по силам. Акцент важен. Проявишь чудеса красноречия и уже не будет иметь значения, что у тебя в карманах пусто. Вытришь нос об рукав, заговоришь по-бавски, и, возможно, люди даже не посмотрят в твою сторону, чтобы заметить меч на твоем поясе но у меня светло-голубые глаза», – возразила Шалан. «Я ни за что не смогу выдать себя за простолюдинку, как бы ни звучал мой голос». Тин запустила руку в карман брюк. Она повесила свой плащ на другой крючок и осталась застегнутой на пуговице рубашки, бледно-коричневых брюках и высоких ботинках. Рубашка была почти как у рабочего, но из более дорогой ткани. «Вот!» – она что-то бросила Шалан. Та едва поймала и покраснела от своей неуклюжести. Потом подняла предмет, чтобы разглядеть получше. Это был небольшой флакон с какой-то темной жидкостью внутри. Капли в глаза, пояснила Тин. Изменят цвет на темный на несколько часов. Серьезно? Их нетрудно добыть, если знать, у кого спрашивать. Полезное с надобьем. пустила флакон. Ее вдруг пробрало зноб. А если... «Обратное снадобье?» – перебила Тин. «Чтобы из темноглазого сделать светлоглазого? Я о таком не знаю. История об осколочных клинках не считается. «Логично», – сказала Шалан, расслабившись. «Можно затемнить стекло при помощи краски. Но я не думаю, что можно сделать его светлее, не расплавив. Как бы там ни было, тебе нужно обзавестись одним-двумя провинциальными акцентами. Гердазийским, бавским, что-то вроде этого». «У меня, наверное, и так есть деревенский выговор», – произнесла Шалан. «Это здесь не сработает. Я кевет, цивилизованная страна, и ваши внутренние диалекты и говоры слишком похожи друг на друга, чтобы их распознали жители иных краев. А лети не поймут, что ты из веденской провинции, как понял бы веденец. А лети просто решат, что ты чужестранка». «Ты много где побывала, верно?» – поинтересовалась Шалан. «Я иду туда, куда дуют ветра». «Это хорошая жизнь для тех, кто не привязывается к барахлу». «Барахлу?» – переспросила Шалан. «Ну а ты... прошу прощения, ты же воровка! Воровство заключается в том, чтобы прихватить как можно больше барахла! Я беру, что могу, но это лишь подтверждает, что барахло приходящее. Ты берешь какие-то вещи, а потом их теряешь. В точности, как дельцы, которые провернула на юге. Мой отряд и так не вернулся с задания. Я почти уверена, что они сбежали, подумав, что мне не заплатят. Она пожала плечами. – Бывает. Нет нужды изводить себя из-за этого. – Что было за дельце? спросила Шалан и целенаправленно моргнула, снимая образ Тин, которая расслабленно помакивала прутом, словно управляя оркестром. И ничто в целом мире ее не волновало. Пару недель назад они едва не погибли, но Тин относилась к этому без лишних переживаний. Важная дельца, сказала она. Для людей, которые способны изменять мир. Я все еще не получила ответа от тех, кто нас нанял. Может быть, мои люди не сбежали, может их просто постигла неудача. Я не знаю наверняка. Тут шаланула Вила, как лицо Тин напряглось. Кожа вокруг ее глаз натянулась, взгляд сделался отрешенным. Она переживала из-за того, что наниматели могли с ней сделать. Потом все исчезло. Сгладилось. «Глянь-ка!» Тинки в кому указала вперед. Шалан увидела, что в нескольких холмах от них движутся какие-то фигуры. По мере приближения к равнинам пейзаж менялся. Горки становились круче, но воздух теплел. И растительная жизнь делалась все обильнее. В некоторых лощинах, где после великих бурь собралась вода, виднелись настоящие рощи. Деревья были призимистые. Лишённые непринужденного величия тех, что росли в Якиведе. Но всё же было приятно увидеть нечто непохожее на кустарник. Трава здесь была пышнее. Она благоразумно пряталась в норы, почуяв приближение фургонов. Камнепочки вымахали большими, слонцекорник рос тут и там. И частенько над ним резвились спрены жизни, похожие на зелёную машкару. За время своего путешествия они встречались с другими караванами. И теперь вблизи расколотых равнин те попадались все чаще и чаще. Шалан не удивилась, завидев путников. Однако незнакомцы были верхом на лошадях. Кто мог позволить себе таких животных? И почему у них нет сопровождения? Наездников, похоже, было всего четверо. Караван остановился по приказу ехавшего в первом фургоне Макоба. Шалана на собственном ужасном опыте усвоила, какой опасной может быть любая встреча в этих местах. Старшие караванщики ко всему относились с подозрением. Она называлась главной, но позволяла тем, кто имел больше опыта, останавливать караван и выбирать другую дорогу. «Пошли», – велела Тин, тормозя Чула ударом прута и спрыгивая из фургона. Она не забыла прихватить висевший на крючке плащ и пояс с мечом. Шалан спустилась следом и нацепила лицо ясное. Виденко позволяла себе не играть, когда была наедине с Тин. С другими ей приходилось быть властной. Суровой, жестокой, но вселяющей надежду и воодушевление. В этом смысле она была рада синему платью, которое подарил Макоп. Из отменного шелка, вышитое серебром, оно прекрасно заменило ее собственное, превратившееся в лохмотья. Они миновали Ватаха и его людей, которые маршировали след за первым фургоном. Предводитель дезертиров одарил Тин косым взглядом. талант мошенницы не помог Тин завоевать симпатию Ватаха, но все-таки он ее уважал. «Мы со светлостью Довар с этим разберемся», – на ходу бросила Тин Макобу. «Светлость?» – окликнул Макоб. «А если это бандиты?» «Мастер Макоб их только четверо», – небрежно ответила Шалан. «В тот день, когда я не сумею справиться с четырьмя бандитами без посторонней помощи, я заслужу, чтобы меня ограбили!» Они миновали фургон, и Тин на ходу затянула пояс с мечом. «Что, если это в самом деле бандиты?» Прошипела Шалан, когда их уже никто не мог услышать. «Ты же сказала, что разберешься с четырьмя. Я просто тебе подыгрывала...» «Детка, это опасно!» Тин ухмыльнулась. «Послушай». Бандиты бы не позволили нам себя увидеть и уж точно не стали бы сидеть там и ждать, пока мы подойдем. Четверо мужчин дожидались их на вершине холма. Приблизившись, Шалан увидела, что на них аккуратная военная форма по виду настоящая. На дне ложбины между холмами девушка ушибла палец мне почку. Она поморщилась. Макоб дал ей туфельки для светлоглазой. Они были роскошны и, наверное, стоили целое состояние но на самом деле почти не отличались от тапочек. «Подождем здесь», — сказала Веденко. «Пусть они к нам идут. Звучит неплохо», — согласилась Тин. Действительно, когда мужчины заметили, что шаланы Тины их ждут, они начали спускаться по склону. Следом за ними появились еще двое. Пешие. Не в форме, но в одежде рабочих. Конюхи. «Кем ты будешь?» — негромко спросила Тин. С «Собой!» – предложила Шалан. «Да разве это весело?» – подразнил Атин. «Как у тебя с Рогаецким?» «Рогаецким? Я?» «Слишком поздно!» – оборвала Тин, когда незнакомцы подъехали к ним. Шалан находила лошадей пугающими. Здоровенные сверюги не были смирными, как чулы. Лошади все время топали и фыркали. Предводитель небольшого отряда натянул поводья с явным раздражением. Он не очень-то хорошо управлялся животным. Светлость! Поприветствовал он кивая, когда увидел ее глаза. Шалан с потрясением поняла, что он темноглазый, высокий, с темными алитийскими волосами до плеч. Он посмотрел на Тин, подметил меч и солдатское одеяние, но не подал вида. Непростой человек. Ее высочество! громко провозгласила Тин, указывая на шалан. Принцесса Унолукуа Кина Аутуа -тай. Перед тобой особо королевской крови темноглазой. Рогаетка? Проговорил мужчина и наклонился, изучая рыжие волосы Шалан. В Оринском платье камень бы упал замертво. Тин взглянула на Шалан, подняв бровь. Я тебе придушу, женщина. Подумала Тай и сделала глубокий вдох. Эта вещь. Заговорила шалану, указывая на свое платье. К счастью, ее красное лицо подошло барагоедке. Они были пылким народом. Тина добрительно кивнула. «Прошу прощения», — сказал мужчина, хотя по виду было заметно, что он не намерен извиняться. «С какой стати темноглазый ездит верхом на таком дорогом животном?» Один из его спутников изучал караван в подзорную трубу. Тоже темноглазый, но в седле он чувствовал себя увереннее. «Кэл, семь фургонов!» – доложил он. «Охрана хорошая!» Предводитель Кэл кивнул. «Меня послали выслеживать бандитов». Объяснил он, обращаясь к Тин. «С вашим караваном все в порядке. Три недели назад напоролись на бандитов». Тин указала большим пальцем себе за спину. «Почему ты спрашиваешь?» Мы представляем короля, ответил мужчина. Мы из личной гвардии долинара Холлина. Ох, буря! Теперь у Шалан будут неприятности. Светлорд Холлин, продолжил Келл. Изучает возможность расширить безопасную зону вокруг расколотых равнин. Если на вас на самом деле напали, я хотел бы знать детали. Если на нас напали? Переспросила рогаетка. «Нет, я оскорблена быть!» Объявила Шалан, скрестив руки на груди. «Поосторожнее!» Предупредила Тин весь отряд. «Ее высочество не выносит оскорблений!» «Да что ты говоришь!» С усмешкой протянул Кел. «Когда произошло нападение? Вы его отразили? Сколько было бандитов?» Тин засыпала его подробностями. А у Шалан появилась возможность подумать. Долинар Холлин должен стать ее свекром. И если условная помолвка превратится в замужество. Оставалось лишь надеяться, что с этими солдатами она уже не встретится. — Тин, я тебя точно придушу. — Сожалею о ваших потерях, — проговорил этот неприятный Келл, со стоическим выражением лица, выслушав детальный рассказ о нападении бандитов. Но теперь каравану осталось полтора дня пути до расколотых равнин. С вами уже не должно случиться ничего страшного. Сказала Шалан. Эти звери лошади быть! Я выполняю свой долг. Ответил Кел, изучая ее. Где остальные ваши люди? Караван, судя по виду, полностью воренский. А вы слегка тощие для рогоедки. «Ты что, оскорбил принцессу, упомянув ее вес?» В ужасе переспросила Тин. «Буря, она была хороша. Даже сумела этой фразой призвать Спрена гнева. Что ж, оставалось лишь броситься в атаку». Завопила Шалан. «Лучше извинись! Нет извинений!» Объявила Шалан. Гэл отпрянула. Его взгляд заметался между Шалан и Тин. Он пытался осознать сказанное, и наконец переспросил. «Ботинки?» Подтвердила девушка. «Вам нужны мои ботинки?» «Ты разве не услышал ее высочество?» Одернула его Тин, скрестив руки. «У этого Долина Рахолина все солдаты такие непочтительные!» «Я не непочтительный!» – возразил Кэл. «Но ботинки не отдам!» Объявила Шалан и, шагнув вперед, кнула в него пальцем. «Буря, отец! да чего же эти лошади громадные?» Кэл поперхнулся. Прилюбодей! Шалан оглянулась на Тин. Солдат растерянно оглянулся на своих спутников. «Чтоб ты провалилась!» Подумала Шалан. «Толку от хороших каламбуров, если собеседник не уч!» «Значения не иметь!» Отрезала она, вскинув руку. Сказал Кэл и, неуклюже наклонившись, стянул один ботинок, оставаясь в седле. Носок у него был здоровый на пятке. Шквальная женщина. Пробормотал он и бросил ей первый ботинок, а потом снял второй. Извинения приняты. Тим подобрала ботинки. Да уж, клянусь при лучше вам их принять, буркнул Кэл. Я расскажу всем о том, что с вами случилось. Поехали, парни! Он повернулся, не сказав больше ни слова, уехал. Возможно, опасался новая обличительной речь в исполнении рогаедки. Оказавшись за пределами слышимости, Шалан посмотрела на ботинки и ее охватил неудержимый смех. Спрены радости поднялись вокруг точно синие листья, которые проклюнулись у ее ног и взмыли вихрем, а над головой понеслись во все стороны точно на крыльях ветра. Шалан следила за ними широкой улыбкой. Они были очень редкими. Ах! Выдохнула Тин, тоже улыбаясь. Пообещала Шалан. «Он знал, что мы дурачимся! Это точно была самая жуткая имитация рогаетки из всех, что когда-нибудь рождались на свет! Вообще, это было очень даже хорошо! Ты перестаралась с текстом, но с акцентом ты попала в точку!» «Но моя цель была не в этом!» Она вручила Шалан ботинки. «А в чем же?» Спросила та, пока они шли назад к каравану. «Сделать из меня дуру?» «Отчасти». «Это был сарказм?» «Если собираешься познать наше искусство, то не должна теряться в таких ситуациях. Ты не можешь позволить сбить себя с толку, когда изображаешь кого-то другого. Чем грубее попытка, тем безупречнее ты должна ее обыграть. Мастера можно стать только на практике, причем с людьми, которые вполне способны тебя раскрыть». «Наверное» согласилась Шалан. «Ботинки тебе слишком велики», — заметила Тин. «Но как же мне понравилось выражение его лица, когда ты их потребовала». «Нет извинений, ботинки! Мне и в самом деле нужны ботинки. Я устала топтать по камням босиком или в тапочках. Набью внутрь немного войлока и будут в самый раз». Девушка подняла ботинок. Они действительно были очень велики. «Ну, почти», Она оглянулась. «Надеюсь, с ним все будет в порядке без них. Что, если на обратном пути ему придется сразиться с бандитами?» Тин закатила глаза. «Детка, нам нужно обсудить твою добросердечность». «Быть хорошей – не такая уж плохая вещь». «И это, говорит, юная мошенница?» – подловила ее Тин. «Ну ладно, давай вернемся в караван». «Хочу отшлифовать кое-какие нюансы твоего рогаецкого акцента». С твоими-то рыжими волосами у тебя будет, скорее всего, больше шансов использовать его, чем какой-то другой акцент.